Две чашки крепкого кофе прогнали эту позорную мягкотелость. наступило пора идти и вершить игровую справедливость. Впрочем, оказавшись в капсуле, я не стал пороть горячку, а заглянул для начала на аукцион, где убедился, что сапфиры, выставленные чуть ниже средней цены, уже разошлись по рукам, принеся мне почти двадцать тысяч золотом. И снова богатство, с удовольствием прокомментировал я пополнение бюджета. а затем разом купил семь склянок с скрытности, тут же опять став нищим. Первая облюбованная мной локация находилась неподалеку от Каталии, в скалистых предгорьях, поросших дремучими лесами. Именно здесь небольшой дерзкий клан скрижали вечности присвоил себе уютное подземелье, полное слизняков огромных, высокоуровневых и совершенно безобидных. Надо сказать, сильного негодования общественности это событие не вызвало. Добираться от ближайшего портала до захваченного гильдии места нужно было часа два, так что особой популярностью рассадник слизней никогда не пользовался. Но это понятно, пробиравшегося сквозь ночной лес темного патриарха завотило довольно мало. Мне нужно было получить несколько лишних способностей, а клан, нагло узурпировавший право на локацию, не вызывал в душе никакого сочувствия. И вообще, гильдии – зло, – глубокомысленно произнес я, рассматривая внушительные ворота, закрывающие проход в пещеру. Только и делают, что нормальным игрокам воздух перекрывают. Возле этого подземелья никто не вешал факелов, светящих истинным огнем, но около входа дежурили двое часовых, и они точно не собирались отвлекаться на метание топориков или же терять бдительность при появлении незваных гостей. Вот и посмотрим, насколько я крут. Выпитая склянка с зелем, вознесла мою скрытность до небес, и я тут же скользнул вперед, прямо к стоящим на страже игрокам. Гном, одетый в классического танка, цельный доспехи стальной щит, напоминающий размерами неслабую дверь, секира. И рядом с ним такой же классический человеческий маг, вальяжный, разодетый в легкие цветные одежды метртрогомосексуал пробормотал я едва слышно разумеется по закону подлости мак меня услышал и встрепенулся что такое поинтересовался гном рассматривая насторожившегося напарника мне послышалось кто то что то сказал про гомосеков ответил тот шаря глазами по окрестностям и упорно не замечая меня замершего совсем рядом Гном хрюкнул, а потом цинично заржал. — А я всегда знал, что у вашего брата только одно на уме. Даже глюки того нашептывают. — Хлебало завали! — насупился маг, повернувшись к танку и сверля шутника злым взглядом. — А то что? — Ты... — О, боже, нет, только не это! Гном смешно завертелся на месте, пытаясь заглянуть себе за спину, а затем с облегчением выдохнул. Я уж боялся, что сзади доспех отвалился, но нет, все в порядке. Это же только вы, фокусники, открыты, так сказать, для общения. «Вы!» Его соратник скрипнул зубами, но поступил наиболее мудро в данной ситуации, просто проигнорировал похабного недомерка. Тот, посмеиваясь, тоже прекратил шуточки, опять замерев рядом с воротами неподвижной металлической статуи. А я, тихо приблизившись к железным створкам и рассмотрев в них небольшую щель, активировал дым. Снова ощущение свободы и полета, легкое смещение вперед, и вокруг оказываются стены темной пещеры. Позади находится наглухо запертый вход, а впереди виднеется упитанный слизняк медленно переползающий с места на место. Осторожно обогнув противное создание, я быстрым шагом направился вглубь пещеры. Сегодня можно было обойтись без опыта и уровней, цель совсем другая. Тем более, что и локация эта заметно ниже меня по уровню. Крошить здесь мобов — неблагодарное дело. Гулять по подземелью, спотыкаясь о слезняков и тихонько матерясь, мне пришлось часа два. Но затем проход на уровень ниже был найден. Я спрыгнул в темную дыру и оказался в совсем маленькой пещерке, освещенной вездесущим мхом и украшенной крохотным каменным прудиком. Значит, расчеты были верны. В моем голосе было удовлетворение. Посреди пруда на листке кувшинки сидела маленькая лягушка. Царственная квакша, уровень первый. э царевна типа», — хмыкнул я, готовясь активировать ауру смерти. А потом замер и расслабил, готовую было сжаться в кулак руку. «Чем черт не шутит?» — спрашивается. «Да и с разработчиков станется учесть русские народные сказки». Я с подозрением посмотрел на лягушку. Та, словно заподозрив что-то недоброе, переступила лапками, отодвигаясь чуть подальше, к краю своего листочка. — Да хрен ты от меня убежишь! — доверительным тоном произнес я, вытягивая руку и одним движением хватая земноводное. — Ква! — негодующим тоном произнесла квакша, отчаянно дергая лапками в попытках освободиться. — Тихо ты, самому противно! — пробормотал я, поднося ее к лицу. хва да да слышал уже я решился и чмокнул лягушку в холодный противный нос администрация забытых земель ни в коем случае не собирается мешать вашему игровому процессу или же личной жизни но искренне рекомендует подумать над своим поведением также напоминаем вам что в игре существуют совершенно легальные и устроены в соответствии с законодательством вашей страны публичные дома Возможно, не стоит идти на крайности. Хрюкнув от смеха, я кинул лягушку обратно в пруд. Зуб даю, это не официальная особенность игры, а корректная пасхалка какого-то русского программиста, не упустившего случая приколоться над соотечественниками. Красавчик, что сказать? Продолжая посмеиваться, я сжал-таки кулак, и лягушка, исполнив предсмертный пируэт в своем пруду, отдала Богу душу. Особенность цареубийца – плюс один. Особенность проповедник смерти – плюс один. Сопротивление магии смерти – плюс один процент. Стены подземелья затряслись, на голову посыпалась земля. Опять чувствую помирать. Так что на всякий случай надо съесть то, что останется от этого крохотного трупика. Выпал какой-то малоаппетитный глаз, который тут же был мною поглощен. Перед глазами появилась информационная строчка – А затем потолок рухнул вниз, и я улетел на точку возрождения. Ну-ка, ну-ка. Смерть нисколько не испортила мой настрой. Главное то, что выпало с очередного убитого земноводного, а умирать мне не впервой. Поздравляем, вы получили умение «Золотой доспех». Внимание! Умение «Золотой доспех» конфликтует с классовой особенностью «Беззащитный». Умение «Золотой доспех» уничтожено. «Я, кажется, говорил уже, что жизнь — это сплошное дерьмо», — философский произнес я, рассматривая потолок своего кабинета. Хорошо еще, что времени на эту вылазку было потрачено не так уж много. Печально вздохнув напоследок, я оглянул на часы и отправился в следующую найденную точку, к самым границам владений черного властелина. Это подземелье некогда было весьма популярно среди новичков, и о нем единственным было достоверно известно, что внутри притаилась царственная сова, точнее птенец совы первого уровня. К моему огромному удивлению, игроки, обнаружившие локацию, не только не прикончили совенка, но еще и постарались всеми силами обезопасить птенца от случайной смерти, завалили дверь в его резиденцию камнями, повесили предупреждающие надписи. После чего счастливо качались на местных крысах до тех пор, пока не пришли все те же ни к ночи упомянутые громовые стрелы и не закрыли проход внутрь всем, кроме своих собственных нубов. «Пора опять восстанавливать справедливость», — усталым голосом проговорил я, стоя перед небольшим холмом, до которого пришлось топать почти час. «Пора уже все-таки переходить за сотый уровень, долетать на жоре, а то идиотизм какой-то». стрелы подошли к делу охраны захваченных владений ответственно и без тратой лишних людских ресурсов под внушительным знаком сообщавшим всем любопытным что дорога дальше закрыта стояли два гвардейца королевства рассвета мрачные жлобы трехсотого уровня в принципе это было идеальным решением надежно статусно а в случае нападения агрессор рисковал испортить отношения не только с кланом но еще и с правителем окрестных земель. Единственный минус таких защитников заключался в том, что далеко не все могли позволить себе их нанять. Дороговатое удовольствие, а против невидимок еще и бесполезное. Проскользнуть мимо стражи, упившись зельем скрытности, оказалось проще простого. Неписи даже не посмотрели в мою сторону. Я шустро пронесся по короткому коридорчику, свернул за угол. и был обрадован сообщением о том, что под светом истинного огня моя невидимость больше не работает. «Тебе нельзя здесь находиться», — подозрительным тоном произнес стоявший посреди небольшой комнаты маг все того же королевства, внимательно рассматривая мою растерянную физиономию. «Как ты попал сюда?» «Вот же ж гадство! Что-то я расслабился, считая всех вокруг тупыми крабами». «Отвечай ли, будешь уничтожен?» «Эй-эй!» Я выставил вперед ладони, с тревогой наблюдая за разгоравшимся в руках у волшебника сиянием. «Я просто зашел, да и все, я не сделал ничего плохого!» «Как ты прошел мимо стражи?» Продолжил допрос мак Подозрительности в его голосе меньше не стало, но хоть не убивает меня на месте, и то хлеб. «Так нет никакой стражи?» как можно более удивленным тоном произнес я. В конце концов, собеседник — обычная непись, вдруг поверит. «Я слышу стук их сердец», — прищурился маг. «Ты мне врешь!» «Не вру, это наверняка враги внушают вам ложные ощущения. Проверьте сами, а я останусь здесь и подожду вас». Маг пару секунд поколебался, затем все же сдался. «Не вздумай куда-либо уходить. Тебе еще есть вопросы». «Ага, сейчас». Дождавшись, пока маг скроется за углом, я метнулся к торчавшему в стене факелу, вытащил его из креплений и, погасив, засунул в инвентарь. «Хрен ты меня больше увидишь, козлина!» К сожалению, крепкая дверь, ведущая из комнаты, оказалась надежно заперта, а в коридоре опять послышались шаги. Пришлось притаиться рядом с Косяком, уйдя в абсолютную невидимость. «Где он?» — спросил гвардеец, появившийся вместе с магом. «И почему здесь темно?» сейчас вспыхнул огненный шарик бросивший лучи света на настороженные физиономии неписей он убежал он не мог убежать но он убежал я чуть было не засмеялся в голос гении мысли просто гвардеец подошел к двери и попробовал ее открыть дверь закрыта раскрыл страшную тайну маг он не мог туда уйти воин не поверив ему нажал чуть сильнее и дверь действительно открылась, замок не выдержал. «Мы проверим внутри, а ты оставайся здесь и будь настороже». Похоже, целесообразность использования неписи в охранных целях была мной слегка преувеличена. Как говорится, на бумаге-то все выглядело замечательно, а вот на практике... Оставив позади себя недовольного мага, я нырнул в темный проход вслед за гвардейцами, и ощутив себя в родной стихии, шустро углубился в хитросплетение местных коридоров. Доблестные стражи, ищущие что-то в темноте, быстро остались очень и очень далеко. Спустя полчаса, успев проклясть толстых крыс, то и дело попадавшихся под ноги, и грозно пищавших из-за каждого угла, я добрался до заветного уголка с совенком. Здесь пришлось повозиться, разгребая давний каменный завал, но силы у меня по-прежнему хватало с избытком. Царственная сова, уровень первый. Ну что же, прикончить аурой, распотрошить, употребить найденный ингредиент, принять героическую смерть под завалами. Выполнено. Осталось посмотреть на то, что же мне досталось. Поздравляем, вы изучили умение, щит истинной веры. А подробнее, умение, щит истинной веры. вы тратите 90% от вашего полного запаса здоровья и получаете полную неуязвимость в течение трех секунд. Внимание! Если ваш уровень здоровья ниже 90%, вы умрете. Никаких требований к уровню и имани, никакого отката, просто мечта! Медленно произнес я, рассматривая скупые строчки. Только вот хрен такое в бою применишь. С другой стороны... Лучше иметь подобное умение, чем не иметь его. Когда-нибудь до да пригодится. Например, чтобы пережить атаку высокоуровневого босса. Игровая ночь потихоньку заканчивалась, так что я, решив, что на сегодня с меня приключений хватит, выбрался из капсулы и отправился завтракать. Или ужинать. Чертова знает, как теперь с моим графиком называть утреннюю трапезу. Прогресс в деле уничтожения царственных тварей мне нравился. Надеюсь, дальше все тоже пойдет как по маслу, наберу новых умений, а потом можно будет и поход к 250 уровню устроить. К сожалению, когда вечером я по привычке заглянул на форум, выяснилось, что моя игровая ситуация совсем не столь безоблачна, как мне казалось, а ночные похождения все же не остались незамеченными. Внимание, какая-то сволочь целенаправленно убивает царей. Ну вот, а так хорошо все начиналось. печально произнес я, делая глоток кофе. Тема оказалась весьма оживленной. Вчера какая-то падла разграбила подземелье клана Кровавый Рассвет и убила царственного монстра. Платим любые вменяемые деньги за информацию о вредителе. О, так вам, козлам, и надо! Задолбали кучки крабов, сбивающихся в кланы, мешающие нормальным игрокам жить. Респект тебе, неизвестный чувак! Я как-то подходил к вашему подземелью, там и защиты-то никакой нет. Любой нуб пройти внутрь мог. Интересно, это спланированная диверсия была, или кто-то просто с дуру царя прикончил? Почему с дуру? Плюшек получил небось. А то, что заодно поджег пуканы этому отмороженному клану, так вообще красавец. Наверное, какой-нибудь обиженный нуб отрастил себе уровень и припомнил старые обиды. Т.С., вы там в вашем клане сплошные козлы. так что давно пора было вас наказать». «Пока что я вижу пылающий пукан только у предыдущего комментатора». Бодрая переписка, крутившаяся вокруг горящих пятых точек, продолжилась на нескольких страницах и почти стихла. Но тут в тему добавился официальный пост громовых стрел. «Внимание!» Клан Громовые Стрелы подтверждает, что в игре действует высокоуровневый игрок-стелсер, скорее всего ставящий перед собой целью уничтожения возможно большего количества царственных монстров. Сегодня ночью, несмотря на серьезную охрану, была убита царственная сова в крысином подземелье, принадлежащем нашему клану. Косвенные улики и показания НПС указывают на то, что в роли диверсанта выступал игрок с ником Смертная Тень. С учетом того, что один из легионеров, попавших в золотую когорту, носит такое же имя и обладает одной из самых перспективных в плане раскачки под стелс-профессий, мы считаем, что преступник однозначно установлен. План «Громовые стрелы» предлагает всем гильдиям, являющимся обладателями локаций с подобными монстрами, принять все возможные меры по защите. Использовать факелы истинного огня, использовать смешанную охрану, состоящую из игроков и НПС. тщательно баррикадировать помещение с царственными монстрами. Со своей стороны клан примет все меры для того, чтобы виновный понес заслуженное наказание. Блин, нехорошо получилось. С одной стороны, плевать я хотел на стрел, а с другой, крой попортить они мне могли знатно. Впрочем, разберемся с проблемами по мере поступления. Что там дальше-то пишут? Полку лохов прибыло, я смотрю. Все кланы зажравшиеся сволочи, я уже говорил. Тень красавчик. Дурак он, а не красавчик. Сейчас его в букву ЗЮ загнут и вонзят по самые помидоры. О, а я помню, как эта тень воевала с каким-то кланом. Давненько было дело, но в анзале там помнится не ей, а тому самому клану, и хорошо так вонзали. Ну, этот хрен не зря в когорту попал. Думаю, он точно знает, что делает. Ну, как сказать? Хмыкнул я, прочитав последний пост. Хотелось бы, конечно, верить. В виртуальности тоже было не все ладно, там меня поджидало сообщение. Оскорбленная в лучших чувствах гильдия не собиралась размениваться на мелочи. Уведомление. Поскольку от ваших действий пострадало имущество клана Громовые Стрелы, вы обязаны выплатить компенсацию. Сумма составляет 1 миллион золотых монет и должна быть передана нам в течение одной недели. В противном случае вы попадете в ЧС клана и ваша игра закончится. «Да фиг вам, а не компенсация!» — бодро сообщил я висящему перед глазами письму. Но на душе стало слегка гадостно. «Похоже, опять придется воевать с какими-то крабами вместо того, чтобы прокачивать уровни или же просто наслаждаться игрой. Но что делать? Не впервой, как говорится. В конце концов, сам виноват. Я принялся писать ответ. Наглость вашего жалкого зазнавшегося клана заслуживает достойной кары. Я смотрю, вы весьма дорожите царственными монстрами. Значит, будет справедливо, если в ближайшее время вы решитесь еще одного. Пора преподать вам урок хороших манер. Ни в какие подземелья я, понятно, сегодня лезть не собирался. Зачем, если там именно сейчас полным-полно охраной Но небольшой отвлекающий маневр не повредит. Телепорт выпустил меня в гостинице Аделея. Мне хотелось снова набрать очки служения огненному богу, а затем заглянуть в гости к наместнику. Думаю, если получится отлучить эту сволочь от огня, то бонусы в любом случае будут неплохими, не говоря уже о сладком чувстве свершившейся мести. Добравшись до площади, я по привычке забрался на площадку перед телепортом и с пафосом обратился к шаставшим передо мной игрокам. «Люди, только сегодня и только здесь вам открывается уникальная возможность получить повышенное сопротивление огненной стихии». подойдите ко мне, отрекитесь от ложных богов, принесите клятву верности огненному богу, и ваши мечты станут явью». Рядом со мной остановился потасканного вида гном. «Почем?» «Сегодня совершенно бесплатно. Не упусти возможность, друг!» Гном нагло засмеялся. «Нашел лоха! Я спрашиваю, «Ты мне сколько заплатишь, чтобы получить ту самую заветную единичку к сопротивлению?» э Привычная картина мира дала легкую трещину. «Да ты не в курсе, похоже!» С явным удовольствием в голосе произнес Недомерок. «За последнюю неделю у вас, проповедников, стало столько, что хоть задницей ешь, и народ смекнул таки, что альтруизм и прочая жертвенность – это не прозабытые земли». Начал докапываться. В итоге, правда, всплыла наружу. Так что иди вон к тем убогим и конкурируй там с ними за место под солнцем. Нечего к порталу дорогу заслонять, крабик. «Сам ты крабик!» — пробормотал я в спину удалявшемуся гному и привел взгляд туда, куда он посоветовал. На противоположной стороне площади толпилась небольшая группа игроков, и время от времени Раздавались азартные призывы не стесняться и подходить за бесплатными деньгами. Пришлось отправиться на разведку. «Отрекись от магии земли, стань адептом воздуха и получи сопротивление! Защита от магии воды дорого! Прокляни презренного краба и получи иммунитет от магии огня! Вот он, мой местный конкурент, тоже гном 201 уровень!» Пс. «Парень!» — позвал меня гном, заметив, что я пялюсь прямо на него. «Не хочешь немного сопротивлений?» «А что почем?» «Пять полновесных золотых». «Десять! Пятнадцать золотых!» Тут же поправился гном, видимое быстро мрачнеющее лицо. «Не, друг, мне понятно, что ты в курсе цен, но пятнадцать — это последняя цена». «Больше тебе сейчас никто не даст!» Не удостоив его ответом, я отправился к телепорту и остаток ночи провел в прыжках между городами. В крупных поселениях проповедники встречались на каждом углу. В мелких мне несколько раз повезло, удалось собрать каких-то нубов, понятия не имевших о том, что за посвящение огненному богу еще и заплатить могут. Очки служения поднялись до отметки в 10 854, а потом деньги на телепорты закончились. Благо, что это произошло в городишке, где у меня была проплачена гостиница с возможностью вернуться в долину. Впрочем, туда я не пошел. Я отправился за стену города и принялся размышлять о своем будущем. Похоже, что так просто у меня ничего больше не получится. Очки служения, необходимые для того, чтобы сработало отлучение, будут стоить около трех тысяч, которых у меня сейчас нет. Царственных монстров просто так убивать больше никто не даст. Судя по всему, оставалось одно – идти и упорно качаться. «Но это завтра», – вздохнул я, поднимаясь и топая обратно в город. «Посижу в долине, подумаю, куда стоит идти, чтобы добраться вместе с питомцем до сотни, а затем отправлюсь на край исследованных земель, и пусть весь мир остальной подождет. Наберу опыта, вещей, продам это все, получу взамен средства на покупку очков служения». После чего можно будет заглянуть и к наместнику. Отличный план. Вот только когда я оказался в своем кабинете, перед глазами появилась тревожная красная надпись. Внимание! На ваш дом было совершено нападение. Дух поселения испуган и сможет приступить к восстановительным работам только через сутки. Напоминаем, что полную безопасность вам и вашим вещам обеспечивает только хранилище. Будьте аккуратны. В доме было целенаправленно перевернуто вверх дном все, что только можно. Выйдя из кабинета, я медленно и печально прошел по комнатам, выглянул на террасу. Моего уютного дворика с лодочным сарайчиком больше не существовало. В наличии имелся лишь пепел, перемежающийся с какими-то неприятными зеленоватыми лужами до остатки сгоревших бревен. А посреди уничтоженного двора виднелась огромная табличка. Здесь живет кретин, пошедший против клана громовые стрелы. Пусть его жалкая судьба станет всем назиданием. Вот козлы. Я направился к табличке, собираясь выкинуть ее к чертям в реку. Но стоило мне только спуститься на покрытую пеплом землю, как откуда-то прилетели две стрелы, мгновенно отправившие меня на возрождение обратно в кабинет. Фак. Клан явно взялся за меня с тревожью.